глава первая хорошее воспитание никогда не дружи с тем кто говорит тебе только сладкие слова хвалит постоянно жози отложила ложку феня ты сейчас произнесла странную фразу непонятную хранительница библиотеки и архивист положила нож на специальную подставку которая находилась околой тарелки «Что тебе не ясно?» Самая маленькая мопсиха запрыгала на стуле и, ломая ложкой голубец из свеклокапусты, закричала. «Почему не надо общаться с тем, кто тебя любит?» «Дорогая, возьми вилку и нож», — вздохнула Феня. «Ой, с ними неудобно!» — отмахнулась Жози. «Голубец из свеклокапусты очень вкусный» вздохнула Марсия. Но его тяжело есть. Мама начинку в целый лист заворачивает, а у него посередине есть жесткая часть. Ложкой не расковырять. «Зато у меня всегда получается», похвасталась Жози. «Надо лишь нажать покрепче. Вот так». Мапсишка воткнула столовый прибор в еду запыхтела, уши у нее слегка приподнялись и... Одна часть вкусного голубца осталась на тарелке. Вторая улетела в сторону и попала прямо в лоб мопсу, который сидел с противоположной стороны стола. Марсия захихикала. Капитолина сдвинула брови. Куки расхохоталась, Маффи пришла в восторг. «Здорово!» Мама-муля всплеснула лапами. «Уважаемый Зефир, простите, Жозе еще маленькая. У нее не очень ловко пока получается пользоваться ножом. Куки смеялась не над вами, просто, э, ну, она всегда веселая. А Маффи Радовалась потому, что... А, потому что... Ох, простите, совсем забыла. Надо кексы из духовки вынуть. «Так блюдо с ними находится в центре стола», — удивилась Марсия. Муля смутилась. «Да?» Перепутала. «Следует вытащить рогалики с копченым э, землекокосом». «Копченый землекокос?» — повторила Куки. «Кто-нибудь ел такое?» «Я нет». «Не слышала о подобном блюде», — заморгала Марсия. Мопс встал. «Если позволите, я отойду на пару минут». «Конечно, дорогой зефир», — закивала Феня. «Кто он такой?» — полюбопытствовала Пагль. Пагль — название породы. Папа Мафи — мопс, а мама у неё — бигль. Как мафия оказалась в мопс-хаусе, рассказано в книге Дарьи Донцовой «Амулет добра» из серии «Сказки прекрасной долины». «Хорошо, что наша зефирка вместе со своим мужем Эриком сейчас уехала в деревню розовых яблок», — затороторила Жози. «Там ярмарка тканей». «А вот и мы!» — произнёс знакомый голос. И в столовую вошла чёрная мапсиха. «О, чай пьёте! Очень хочется перекусить! Эрик, давай разгрузим машину после того, как немного подкрепимся. Весь день ничего не ела!» С этими словами зефирка живо села к столу, схватила ложку и потянулась к блюду, на котором лежали голубцы. — Милая, мы уже обедали, — сказал Эрик, появляясь в комнате. — Да ну! — удивилась жена. — Ты уверен? — Конечно, — кивнул муж. — Перед отъездом позавтракали. По дороге на ярмарку покупали в разных селах мороженое, вафли, булочки. Потом... Пока бродили, выбирали нужные ткани, пуговицы, тесьму. Все, чтобы пополнить твои запасы. Угостились блинчиками. Перед отъездом пополдничали хорошо. На обратном пути поужинали в селе за зеленым холмом. «Что-то не помню все это», — вздохнула черная мапсиха и зевнула. «Так устала. Сейчас поем и баньки». — Зефирундель, ты села на место Зефира! — воскликнула Мафи. — Он куда-то вышел. — На место кого? — не поняла лучшая портниха Прекрасной долины. Жози начала говорить, размахивая ложкой. — У нас гость. Его зовут Зефир. Как тебя? Мы вас станем путать. Со столового прибора которая самая маленькая мапсишка держала в лапке, свалился кусок голубца и попал прямо в голову Марси. Лучший стилист прекрасной долины вскочила. — Жоззи! Ты совершенно не умеешь себя вести! — Зачем Жоззюне куда-то себя уводить? — не поняла Мафи. — Я сейчас говорю не о походе, Не о прогулке, а о хорошем воспитании, — пробурчала Марсия. — Поняла? — Нет, — честно ответила Мафи. — Что это такое, твое хорошее воспитание?